Огонь. Люди рано открыли полезные свойства огня. Его способность освещать и согревать, изменять к лучшему растительную и животную пищу. Дикий огонь, который вспыхивал во время лесных пожаров или извержений вулканов, был страшен и опасен для человека. Но принеся огонь в свою пещеру, человек приручил его и поставил себе на службу. С этого времени огонь стал постоянным спутником человека и основой его хозяйства. В древние времена он был незаменимым источником тепла, света, средством для приготовления пищи, орудием охоты. Однако и дальнейшие завоевания культуры – керамика, металлургия, сталеварение, паровые машины и тому подобное – обязаны комплексному использованию огня. Долгие тысячелетия люди пользовались домашним огнем, Поддерживали его из года в год в своих пещерах, прежде чем научились добывать его сами при помощи трения. Вероятно, это открытие произошло случайно, после того, как наши предки научились сверлить дерево. Во время этой операции происходило нагревание древесины и при благоприятных условиях могло произойти воспламенение. Обратив на это внимание, люди стали широко пользоваться трением для добывания огня. Простейший способ состоял в том, что брались две палочки сухого дерева, в одной из которых делали лунку. Первая палочка клалась на землю и прижималась коленом. Вторую вставляли в лунку, а затем начинали быстро-быстро вращать между ладонями. В то же время необходимо было силой давить на палочку. Неудобство такого способа заключалось в том, что ладони постепенно сползали вниз. Приходилось то и дело поднимать их вверх, и снова продолжать вращение. Хотя при известной сноровке это можно делать быстро, все же из-за постоянных остановок процесс сильно затягивался. Гораздо проще добыть огонь трением, работая вдвоем. При этом один человек удерживал горизонтальную палочку и давил сверху на вертикальную, а второй быстро-быстро вращал ее между ладонями. Позже вертикальную палочку стали обхватывать ремешком, двигая который вправо и влево, можно ускорить движение, а на верхний конец для удобства стали накладывать костяной колпачок. Таким образом, все устройство для добывания огня стало состоять из четырех частей. Двух палочек, неподвижный и вращающийся, ремешка и верхнего колпачка. Таким образом, можно было добывать огонь и в одиночку, если прижимать нижнюю палочку коленом к земле, а колпачок зубами.